«Да уж, так подставиться надо уметь». «И зачем я послушала Мину?» Глядя в залитые тьмой глаза советника, я гадала, почему до сих пор жива. «Какую игру он затеял?» «Знает, что я работаю на первого инквизитора и решил как-то использовать в своих целях против Кориастеля Реджина?» Но если даже и так, сейчас я была рада этому, потому что жить хотелось. Потому что Шерман все еще находится в застенках Дома правосудия, и кроме меня ему помочь некому. «Я могу все объяснить», – ощутив дыхание тьмы, выпалила я. «Да неужели?» – в его голосе прозвучала отчетливая ирония. «Интересно будет послушать». «Получилось все случайно». «Кто бы сомневался?» – протянул он. Когда вы ушли, я уснул, а когда проснулся, за окном было уже темно. Начала сочинять на ходу я. Меня трясло, потому что отчетливо понимала, что бы я ни сказала, он все равно не поверит. Понимала и продолжала врать, пытаясь хоть ненадолго отсрочить неминуемый конец. Вспомнил, что вы хотели по-поговорить. От страха я стала заикаться. Тьма все так же продолжала удерживать, и я чувствовала ее могильный холод. С «Собственно, так я и оказался здесь». «Здесь это под столом?» — снова ирония. я под столом с людьми беседы не веду». «Нет», — покачала головой. «В кабинете. Дверь была открыта, вот я и вошел. Мое внимание привлекла карта. Она у вас очень занимательная». Я замолчала, пытаясь определить по глазам мужчины, верит он мне или нет но, к сожалению, его взгляд оставался непроницаемым. «Дальше!» – я вздрогнула. Его приказ ударил кнутом по нервам и так натянутым до предела. «Ах да, дальше!» Я рассматривал карту, когда заметил открывающийся портал. Испугался и спрятался под столом. Не хотелось, знаете ли, быть обвиненным в воровстве. Я замолчала и подумала, что более нелепых отмазок мир еще не знал, и я совсем не удивлюсь, если сейчас советник размажет меня по стенке. Лично я бы не повелась на подобную чушь. Неожиданно тьма развеялась, легко коснувшись напоследок моей щеки. Я ошарашенно смотрела на советника, ведь наличие шпионажа на лицо, и удивительно, что я до сих пор жива. Видимо, я не ошиблась, и он точно что-то задумал. Вот только играть поставленную им роль мне отнюдь не улыбалось. За глаза хватало инквизитора. Я поднялась, отряхнулась и выдохнула с облегчением. Хоть одно радовало в этой ситуации. Убивать меня он пока не собирается. И вряд ли убьет, пока я ему нужна. Вот только зачем? Сомневаюсь, что исключительно для того, чтобы любоваться. Допустим, так и было, — холодно сказал он. Но впредь запомни, что мой кабинет — не то место, где можно бывать в мое отсутствие. Я кивнула, чувствуя, как дрожат руки. Да что там руки? Все тело бил настоящий озноб. А теперь поговорим. Сиере, как ни в чем не бывало, подошел к шкафу, достал бутылку дорогого коньяка и две рюмки. Выпьешь? Тебе сейчас не помешает. Я снова кивнула. Все слова застряли в горле. Итак, протянув мне полную рюмку, начал советник. Я нанял тебя на работу, но слуг у меня достаточно. Тогда зачем? Вырвалось у меня. Взгляд сиери стал тяжелым. Чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, я пригубила рюмку, но тут же вспомнила, что нахожусь под прикрытием и выдаю себя за парня. Пришлось выпить до дна и постараться сильно не морщиться. Но уже спустя мгновение мне стало значительно теплее. По крайней мере, уже не трясло, как суслика. Видишь ли, в свете последних событий мне требуется помощник. Человек, умеющий держать язык за зубами, усердный и смекалистый. «Впрочем, как раз в последнем тебе не откажешь». Я отчетливо уловила в его словах сарказм и мысленно поморщилась. Чувствовать себя пешкой, которую пытаются одновременно использовать два сильных игрока, было неприятно. «Почту за честь», — постаралась улыбнуться. «Что я должен буду делать?» «Быть всегда рядом и исполнять все, что я прикажу». «С этим проблем не будет, когда приступать к обязанностям». «Завтра с утра мы отправимся к разлому», — наполнив мне рюмку, ответил он. «Советую хорошенько отдохнуть этой ночью». «Как скажете», — кивнула я. «Будут еще какие-то указания?» Кажется, коньяк постепенно делал свое дело. Вместе со второй рюмкой исчез страх, который не отпускал меня на протяжении двух дней. Мне нравилась эта легкость, и я выпила еще, но, видимо, третья была лишней. Комната поплыла, а в голове воцарился настоящий хаос. И вот еще что. Сиери неожиданно оказался за моей спиной, и я ощутила его дыхание на шее. «Ты заслуживаешь благодарности!» «За что?» едва удержалась, чтобы не отшатнуться, но вовремя вспомнила, что сейчас играю роль отнюдь не кисейной барышни. «Сегодня ты одним лишь камнем спас пол столицы», — прошептал он мне на ухо. «Не вмешайся ты, и мне пришлось бы выпустить на волю такую силу, которая в миг обратила бы все вокруг в руины».